Алена Комарова Персики на снегу Поворот судьбы может быть настолько резкий, что тебя занесет в чужой двор. Не спеши ругать судьбу, может, она старается ради любви. Из-за снега ничего не было видно. Дворники машины не успевали скидывать его со стекла, Фары, отражаясь в каждой снежинке, не освещали, а слепили. Влад щурился, пытаясь разглядеть дорогу. Хорошо, что встречных машин не было. Да какой дурак, кроме него, еще выйдет из дома в такую погоду и куда-то поедет. Но ему же надо, она же позвала. Он знал, что это капризы, но бежал к ней в любую погоду, в любое время суток, когда она позовет. Наверное, так должна выглядеть любовь. Но в любовь он не верил. Считал, что это чувство вымышленное, придуманное авторами любовных романов. Да, он захотел с ней остаться на ночь, когда увидел на вечеринке у общих друзей. Но это нельзя было назвать «любовь с первого взгляда». Кристина давно стала намекать, что готова переехать к нему. Но сам он не торопился связать себя с ней, потому что никогда себя не обманывал. Любят совсем по-другому, а у него к ней всего лишь притяжение. Он мчался и не знал что природа, мило раскидывающая снег, устроит снегопад. А он, как назло, не надел пуховик. Вышел в пальтишко, зачем оно вообще висит на вешалке, когда температура падает до минус пятнадцати. Для престижа, он же бизнесмен-ресторатор, как будто этот престиж кому-то нужен, когда у бизнесмена красный нос, и посиневшие губы. Что-то погода разбушевалась. Она как будто решила препятствовать их встрече. Сначала машина не заводилась, что с ней такого не было. Потом снег повалил, как будто ветер перевернул тучу и все, что в ней хранилось, высыпалось. Причем именно по маршруту Влада. Но он думал, что это самое неприятное что могло с ним сегодня произойти. Ошибся. Он всматривался на дорогу и пытался найти хотя бы огни фонарей. А разметка давно исчезла под слоем снега. От напряжения заболела голова, а глаза следились. Вот не дай бог машина заглохнет, и тогда он просто замерзнет. Он усмехнулся разыгравшемуся воображению. Метелица! Снежная королева заморозит его сердце и увезет на Северный полюс, чтобы он выкладывал из льдинок слово «вечность» или «вечно» выкладывал любое слово. «Вечно», потому что его Герда, то есть Кристина, никогда его не найдет. Во-первых, давно складывалось ощущение, что она не умеет искать. Во-вторых, за ней все время приходится ухаживать, помогать. Она совершенно не самостоятельная женщина, привыкшая к нежности и любви, не знающая сложности жизни, не приспособленная к труду, чуточку капризная и легкомысленная, красивая и желанная. Наверное, за все это он его к ней тянет. Но она точно не сможет оседлать оленя. Или кого там Герда оседлала? Коня? Осла? И придется ему вечно выкладывать слово «вечность», потому что Кристина до него не доберется. Не то чтобы он ее недооценивал, а наоборот, смотрел трезвым взглядом. «Ладно», — отмахнул он противные мысли, залетевшие в его голову пчелиным роем. И устроивший там переполох такой же, как метель со снежинками. Снег уже залепил фары, и видимость понизилась, как температура за окном.